От грустных размышлений ее оторвал телефонный звонок. В трубке загудел вкрадчивый голос, принадлежавший пожилому человеку. — Вы меня не знаете, Таня, но нам необходимо повидаться по очень интересному для вас делу. — Кто вы? — Мое имя вам ничего не скажет. — Кто вам дал мой телефон? — Разве это так важно? — Если вы просто пожилой шелунишка. — сказала Таня, — то советую поскорее забыть этот номер. — Извини, Танюша, — добродушно отозвался незнакомец, — с тобой хочет поговорить Елизар Суренович. Про такого, надеюсь, слышала? — Вы сами кто? — Моя фамилия Грум, я его сотрудник. — Вас зовут Иннокентий Львович? — Польщен, дорогая француженка, очень польщен. — Куда я должна приехать? — Завтра, в 16.00. И Иннокентий Львович продиктовал адрес, который она запомнила. Ровно в четыре часа ординарец Петруша, свирепый и немногословный осетин, ввел в гостиную высокую красивую девушку, наряженную в строгий английского покроя светлый шерстяной костюм. Лицо, платье и приветливая улыбка в ней были настолько соразмерны, что Благовестов ощутил давно забытое волнение в чреслах. — Вон ты, значит, какая! — молвил он, сделал Петруши знак удалиц. Про тебя легенды складывают. Детишек тобой пугают. А ты совсем еще девочка. — Что ж, садись вон в то креслице. Там тебе будет удобно. — Давно хотел с тобой познакомиться. Как прикажешь себя величать? Таня послушно уселась, скромно сдвинула колени. На лице сохраняла удивленно радостное выражение сиротки, узревшей живого Деда Мороза. — Как хотите, называйте, Елизар Суренович, всегда ваша покорная рабыня. — Ишь ты! — Чем угощать тебя, рабыня? Винца его откушаешь? Оно слабенькое, но сладкое. — Как угодно, Елизар Суренович. Кряхтя Благовестов дотянулся и наполнил два бокала шипучей корой. Ну, как говорится, за доброе знакомство. Таня вино пригубила, Благовестов осушил бокал целиком, Гостья очень ему приглянулась. Он такой ее и представлял. Невинная, очаровательная, стерильная смерть в упаковке секс-бомбы. Ему захотелось дотронуться до нее, проверить, не тряханет ли током. Не поведаешь ли немного о себе, милое дитя? Кто родители, откуда родом? Как дошла до жизни такой? Не стоишь ли на учете у психиатра? Нам ведь с тобой, возможно, интересное дельце предстоит сварганить. Елизар Суренович, кажется, вас неправильно информировали. Никакими такими дельцами я больше не занимаюсь. Напротив. Третий год грехи замаливаю. Новую жизнь начала. Хочу замуж выйти да детей рожать. Извините, если разочаровала. С той минуты, как Петруша ее привел, Благовестов испытывал приятное возбуждение, и теперь ему было крайне любопытно, сколько времени она сумеет изображать наивную идиотку. Игра, которая между ними сразу затеялась, одинаково развлекала обоих. — Раньше бы нам перевидеться, — искренне заметил он, — до этой злополучной аварии. — И что тогда? — Сама знаешь что. Вот давай прикинем. Ты в Москве примерно лет десять, так? За последние два года на тебе четыре трупика. Это только те, которые в нашей картотеке. Да какие трупики! Один Ваня, сидорук чего стоит, ему же у короту не было, все Подмосковье курировал. Нет, размах у тебя не шуточный. И при этом ни одного прокола. Как тебе это удается? В одиночку ведь промышляешь, если честно говорить. Не понимаю, о чем вы? Ее глаза восхитительно округлились. О каком Ване Сидоруке? Который в фильме «Неуловимый мститель» играет? Талант вижу, незаурядный талант. Но ведь этого мало. Ну как же так? Без Прикрытие, без связей. Просто уму непостижимо. Ты мне знаешь, кого напоминаешь? Покойного Гришу-снайпера. Уж как я его любил! Никого, наверное, и так не полюблю. Его тоже ангелы небесные долго охраняли. Беззаветный и радостный был стрелок, как бы рожденный для вечных попаданий. Но где он теперь?» «Давай-ка, детка, выпьем за его святую непрекаянную душу!» Расчувствовавшись, Елизар Суренович сделал два крупных глотка прямо из горлышка темной нарядной бутылки. Таня сказала, «Вы чего от меня хотите, Елизар Суренович?» «Боже мой!» Вот она старость. Уж тебе и скучно просто так посидеть со мной, посудачить. Прежде-то, бывало, женщины так и льнули, так и ловили каждое словцо. Но не такие, как ты, нет. Не такие. Помельче, конечно. Хотя были две-три. Эх, да что теперь? Но поработать хоть на меня поработаешь, не побрезгуешь. Неожиданно метнул на нее темный, яростный, обволакивающий взгляд, тот самый, от которого самые строптивые подельщики мгновенно приходили в себя и задумывались о мимолетности текущей жизни. Таня даже не поморщилась. Улыбнулась преданной улыбкой дочери, у которой отец заблажил с похмелья. — Елизар Суренович, вы великий человек, я это знаю, и хочу сказать вам правду. У меня нет ни отца, ни матери. Я от них отреклась. У меня нет прошлого и нет будущего. И настоящее, призрачное, как мечты гимназийские. Может быть, я ища диада, а может быть и нет. Но как бы то ни было, со мной вам придется забыть о своем величии. Вы меня не напугать, не подчинить, не сможете в том смысле, как вы привыкли с другими. — Забудьте об этом. Вы можете меня только убить. Мы оба знаем, как это несложно. Так и убейте сразу, не обижась. Или говорите по существу. Ну, чего зря языком трепать? Я же не девочка по вызову. Ее неожиданную отповедь, при которой она все же ухитрилась сохранить любезную доверчивую мину, Елизар Суренович принялся вниманием и беззлобно. Ему не было жалко потерянного времени. Он уже и не помнил, чтобы кто-то разговаривал с ним в таком тоне. А и случалось ли это вообще? Она была права, прихлопнуть ее нетрудно. Все равно, что жужжащей мухи оторвать головку. Но ему вдруг захотелось, чтобы она жила вечно, такая, какая есть, какая сидит перед ним, в строгом английском костюмчике с пухлыми губками — с тайным ядом во взоре чтобы охладить запылавшее нутро он запрокинул голову и допил вино до донышка итак слушай вас дорогой елизар суренч алешку михайлову знаешь креста нет лично не встречалась но конечно наслышана справишься с ним таня непроницаемо молчала Ты что, оглохла? Это трудное дело. Я спрашиваю, да или нет. Ну, все зависит от цены. И времени понадобится не меньше месяца. Но справишься? Почему бы и нет? У него одна голова. Благовестов понюхал рюмку, скривился. Когда будешь в моих годах, переходи на сухое. — Хорошо, я запомню. Век бы ее не отпускал отсюда, — подумал Елизар Суренч, Вслух сказал, — какие могут быть проблемы? Возможно, кто-то из его людей знает меня в лицо. У него большая кодла. Да, большая, — согласился Благовестов. — Вот мы ее немного и подсократим. — Пятьдесят тысяч зеленых. И если понадобятся документы. — Где, надеешься, отсидец? В Европе, где же еще? Но паспорт нужен чистый. — Хорошо. Детали обсудишь с грумом. Когда будешь готова, дашь знать. Но без особого сигнала. Ни-ни. Поняла? — У меня правило. Половина бабок вперед. — Бедная, отчаянная девочка — жалостливо усмехнулся Благовестов. — Да я тебе хоть всю сумму выдам авансом. нет что? Это твои трудности. Она прекрасно поняла намек. Что-то в ней дрогнуло. Нервным движением она открыла сумочку. Благовестов невольно глубже угнездился в кресле. Если бы ему был ведом страх, то сейчас как раз он бы испугался. Он даже подумал — Не промахнулся ли Петруша, хорошо ли ее обшмонал, но достала она всего-навсего пачку ментоловых сигарет. Вот и Гриша точно такой был, сказал Благовестов. То ничего-ничего, а то вдруг как тявкнет. Иной раз приходилось строгие меры принимать. Я не тявкую. Улыбнулась Таня прежней детской улыбкой. Я молчаливая. Да это я так слово. Благовестов нажал какую-то кнопку и в комнату заглянул бритоголовый Петруша. Когда он взглянул на Таню, то забавно по обычье шмыгнул ноздрей. Что скажешь, Танечка, а? Почмокал губами благовестов. Хорош? Жеребец, чистопородный, прямо и стойла. Хочется все же тебя одарить для знакомства. Бери, пригодится в хозяйстве. Таня на безответного Петрушу не оглянулась. — Спасибо, Елизар Суренович. Ваша щедрость поражает воображение. Но у меня свой такой уже есть. Зачем мне два? — Наше дело предложить. — Деньги получишь у грума. — Петруша, проводи гостю, Да гляди у меня, рукам воли не давай. Петруша недовольно засопел, благовестов прикрыл глаза, как бы в изнеможении. Озорно на прощание сверкнул его черный зрак. Таня сигаретку не успела зажечь, как уже оказалась на улице. Петруша поймал такси. Из машины, уже на ходу, она послала ему воздушный поцелуй. Все нынешние заботы сводились к одной: куда направить капиталы, чтобы они не окостенели? После мощной банковской аферы, где Вдовкин выказал себя гением, мешок набился под завязку. В нем миллиарды лежали пластом, бездвижно, и по краям потекли пролежними. Алеша Михайлов вторую неделю безвылазно сидел на даче, куда к нему приезжали господа из разных ведомств, яйцеголовые, гоношистые, говорливые, самоуверенные всезнайки. Правда, кое-где траченные молью, но из противоречивых сведений, из мозаики мнений никак не складывалась цельная картина. А то, что было очевидно, не вызывало оптимизма. Промышленность в коллапсе, земля на государевом замке, сырьевые реки вытекали из России большую частью под пристальным надзором иноземных компаний, и на них по-прежнему грели руки передельщики первого призыва под водительством бессмертного Елизара. Недвижимость, особенно в регионах, была пока бесхозна, но главная схватка за нее шла не на финансовом, а на политическом уровне. В дебатах парламента и в кабинетах Кремля страна была схвачена за горло, но не им. Против каждого перекупленного чиновника в министерствах или в Верховном Совете у Елизара и там оказывался целый десяток. Как луч света в темном царстве порадовал Алешу приезд двух ближайших соратников Елизара, двух его старых побратимов — саратовского отшельника Петра Петровича Сидорова и некоронованного кавказского владыки Кутуйбека. Как он их заманивал, чаровал, охмурял — это целая эпопея. Но именно в тяжелые предгрозовые летние дни они, как по заказу, заглянули к нему один за другим, Сидоров в среду, а Кутуйбек в пятницу. Сидоров, человек-легенда, приходил к обеду в стареньком Жигуленке без всякой охраны, если не считать за такового его водителя, которому, как и самому Сидорову, по внешнему виду давно бы греть косточки в уютном крематории на улице Орджоникиц. Уведомленный шифрованным телефонным звонком за час до приезда, Алеша поджидал старика на пороге своего двухэтажного бревенчатого дома и, подбежав к машине, раскрыл ему почтительные сыновние объятия. Устроились на тенистой веранде. Больше всего беспокоило Петра Петровича, чтобы не забыли накормить его водителя, которого он для пущей конспирации называл не по имени-фамилии, а по-домашнему говнюком. — Кле этот говнюк, — объяснил он Алёше, — два часа попаститься, у него будет кишечный срыв. Кто же меня тогда вернет в столицу-матушку? Первое Алешина впечатление, будто видный саратовский магиканин спятил, быстро развеялось. Ум Сидорова был всеяден и быстр, надо было только приноровиться к его обтекаемой, куражливой речи. К Елизару Суреновичу у него была единственная претензия. Впрочем, та же самая, что и у Алеши. Старый чурбан зажился на свете и не дает ходу молодым зеленым рыночным побегом, хкоем по странной прихоти провинциального ума Петр Петрович, видимо, причислял и себя. После недолгих хождений вокруг да около перешли к делу. «У вас есть некоторые документы, уважаемый Петр Петрович, — сказал Алеша, — а у меня есть желание их купить. Мне кажется, мы сможем договориться» ты имеешь в виду мое досье, сынок? Это же мина, о которой знает весь мир. Я даже иногда беспокоюсь за ваше благополучие. Петр Петрович расплылся в лучезарной гримасе, еще более округливший его благодушный лик С первой минуты он почувствовал к Алёше симпатию, подобную той, которую испытывал, вероятно, вымирающий ящер к молодому резвому крокодильчику. — Много слышал о тебе, — признался Сидоров. — Но, на мой взгляд, слишком ты, принек хорош собой для наших утомительных занятий. Прямо Ален Делон из французских кинокартин. Не видели вы меня лет десять назад. Один художник хотел писать с меня портрет младенца на руках Марии Магдалины. Большие бабки сулил, но я отказался. Не люблю позировать. Потом, правда, передумал, но было поздно. Художника замели за подделку сто рублевок. — Не кощунствуй, сынок, — чуть нахмурился Петр Петрович. — Кстати, про говнюка мы его не забыли, как ты думаешь? — Не беспокойтесь, Петр Петрович, с ним все в порядке. Давайте лучше вернемся к досье. Ведь сколько на него охотников, страшно подумать. — Картотека в надежном месте, — уверил Сидоров. — Но меня, как понимаешь, меньше всего интересуют деньги. — Это естественно. — Но не могли бы вы, к примеру, приоткрыть завесу, какого рода этот компромат? — Ну, допустим... Возьмем какую-нибудь определенную персону, скажем, Кутуйбека, хорошо вам известного. Сидоров не стал ломаться. Вышка с конфискацией, — сказал он просто. Даже если бумаги попадут в руки студенту с первого курса юрфака. Солидно. И много в картотеке персон. Сидоров вдруг опечалился. Жизнерадостные щеки его поникли. Увы, сынок, ничто не вечно под луной. Многих фигурантов уже ни с какими документами не догонишь. Понимаю. Взаимно огорчился Алеша и придвинул поближе к старику блюдо с фруктами. От всяких возлияний Петр Петрович с самого начала наотрез отказался. Тщательно берег остатки своей печени. Ну, а что там с Елизаром? Поинтересовался Алеша. — О, это случай, конечно, особенный. Теперь ему уж никакие улики не опасны, но у меня есть кое-что получше. — Что же это может быть? — Наживка, которую он проглотит и которой подавится. — Почему же до сих пор не подавился? — Мне важно знать, кто придет на смену. — К я и приду. Так же просто, как Сидоров ответил Алеш. Какая может быть альтернатива? — Никакой. Тут Сидоров спешно собрался в туалет по малой нужде, и Алёша проводил его в сад к уютной зеленой кабинке. Выйдя оттуда, Сидоров извинился. — Одинома проклятие житья не дает, но оперировать не дамся. Не верю нашим жизнерадостным мясникам в белых халатах. — Очень разумно. Для врача больной человек никакой ценности не представляет. У меня как-то в носу болячка вскочила. Такой маленький прыщик Сдуру попер в больницу. Направился к хирургу. Сидит детина здоровенный, и сразу видно, то ли не в себе, то ли пьяный. Покопался трубкой в носу. О, говорит, придется госпитализировать. Необходима срочная операция. А можно, говорит, амбулаторно сделать прямо здесь. За свой нос, говорит, не волнуйтесь. — Сейчас придумали пластиковые насадки. Будет ничуть не хуже натурального. — И что дальше? — живо заинтересовался Сидоров. — А ничего. Супруга помазала какой-то мазью, посморкался и никаких следов. — Мы и вашу аденому вылечим. В крайнем случае слетайте в Австрию. Там вообще без ножа режут. Алеша поводил гости по саду, где росли четыре яблони, две вишни и одна слива, а также было несколько смородиновых кустов, малина с десяток клубничных грядок. — Все своими руками, — гордо поведал Алеша. — Я же по натуре крестьянин. Люблю в земле поковыряться. И родители были крестьянами. Бизнесменом-то я стал по необходимости. Жить на что-то надо, правильно? присели на скамеечку под нарядным пестрым тентом. — Откуда у тебя такая уверенность, сынок, что именно ты Елизарово хозяйство переймешь? — осторожно спросил Сидоров. Алеша блаженно щурился, подставив лицо закатным лучам. — К не только у меня, — ответил он. — Иначе зачем бы вы сюда приехали? — Что можешь предложить взамен за информацию? Спокойную, обеспеченную старость. Плюс к этому все, что пожелаете. Ты хороший, честный мальчик. Но все-таки пока это пустой разговор. То, что ты предлагаешь, у меня есть и без тебя. Алеша посмотрел ему в глаза. Но ничего там не увидел, кроме безгрешной загадки бытия. Загадка была вечной и заключалась в том, что человек, живя на земле с скопом, остается все же одиноким, как луна на небесах, и никого не пускает к себе в душ. — Конечно, у тебя все есть, Петрович, — согласился он. Ты немало потрудился. Но где гарантия, что не потеряешь все это в одночасье? при одрехлевшем-то вожачке. Сидоров задумчиво понюхал пожелтевший яблоневый листочек. — Дам тебе ответ через месяц, через неделю. Сроки подпирают. — Помни, Сидоров, я без твоего досья обойдусь. — Ты без меня? — Нет. Старик поморщился. На него никто давно не давил так нагло. Он не остался ужинать и в дом больше не зашел, попросил прислать оттуда говнюка. Ему было грустно от того, что так мало осталось живых людей, которые могли бы разделить его печаль. О прошлом не жалел, понимал, жизнь чересчур коротка, чтобы успеть надежно в ней обустроиться. Ясноглазый победитель, склонявший его к брату убийству, того не ведал, что и к нему не сегодня-завтра придет его собственный палач. Люди редко дают спокойно помереть своим близким. На краю могилы обязательно найдется ухарь, который пнет напоследок ногой в дыхалку. Не горюй, Петр Петрович, обласкал его Алеш. Я тебя как-то сразу полюбил. Ничего с тобой не случится, дурного, но документы отдай. Может, ты справишься с Елизаром? Сидоров отрешенно усмехнулся а может и нет. Но не забывай, удавка на всех заготовлена, и на тебя тоже. Она в руках того, на кого не бывает компромата. — Это я знаю, — заверила Леш. Через день обрушился с визитом Кутуйбек. Его пришествие было подобно нападению инопланетян. Четыре «Форда» на лютой скорости рассекли фарами сонную тьму дачного поселка и жужжащие полицейские сирены, и грохот трех мотоциклов, сопровождение, похожее с оторванными глушителями, вдребезги расколошматили уютную лесную тишину. И, надо полагать, многие мирные дачники в ужасе вывалились из своих постелей, не сомневаясь, что настал, наконец, долгожданный час страшного суда. Алеша выглянул в окно и подумал, что Кутуйбек, дитя вечного триумфа, конечно, не помрет своей смертью. Он вышел на крыльцо и с любопытством наблюдал, как из машин посыпались полусогнутые фигурки и мгновенно профессиональным кругом заблокировали подходы к дому. Из одного форда выступил низкорослый издалек. Человек огляделся, запалил сигарету и не спеша зашагал к дому. В некотором отдалении следовали трое боевиков в длинных плащах с опущенными в карманы руками. — Салям алейкум, дорогой Абрек! — радушно приветствовал гостя Алеша. — Узнаю по походке героя! — Кутуйбек протянул руку. Ладонь у горца была как наждак. — Извини, Алексей, за шум! — Иначе не умеем. Тут война, там война. Привыкли? Куда ж я твою рать размещу? Видишь, домишек-то у меня небольшой. Мы ненадолго. Побудут там, где есть. Не сахарный. В гостиной расторопный Ваня Ключник уже успел накрыть на стол. Сели. Алеша разлил Наполеон по широкоствольным фужерам. «За встречу, Абрек! Спасибо, что почтил мой дом. Хвала тебе, бесстрашный друг!» Кутуйбек благосклонно кивнул, не моргнув, осушил фужер, бросил в пасть лимонную дольку. Теперь Алеша хорошо его разглядел. «Сколько лет, не скажешь! Сухое, точеное лицо, яркие черные глаза!» «Не такой, какие на рынке. Другой! Горный орел!» хищник экстра-класса много раз кровавыми лентами проложил тропинки от Кавказа до холодных морей никому никогда не кланялся чем так долго удерживал его Елизар в своей упряжке одному богу известно